Политика Второй империи в 50-е годы В начале 50-х годов, в условиях промышленного подъема и высокой экономической конъюнктуры, буржуазия поддерживала империю. Республиканская оппозиция была разгромлена и действовала подпольно, пытаясь организовать тайные общества, заговоры, и проводя агитацию, но это не носило широкого характера и не давало ощутимых результатов. Для укрепления своего положения бонапартийский режим широко использовал внешнеполитические факторы. В октябре 1852 года Луи Наполеон, готовя провозглашение империи, заявил в речи в Бордо. Империя – это мир. Однако внешняя политика Второй Империи, в которой сам Наполеон III играл весьма видную роль, показала противоположное. Время Империи – это цепь войн, агрессии, захватов и колониальных экспедиций французских войск в Африке, Европе, Азии, Америке и Океане. с целью осуществления амбициозных замыслов наполеона III и его окружения об установлении гегемонии франции в европе и усилении ее колониальной мощи слава побед захваты и экспансии по мнению наполеона должны были укрепить империю сплотив французов на базе шовинизма Отвлечь трудящиеся массы от борьбы. Страница 444. Такая политика отвечала мечтам крупной буржуазии. В европейской политике империи пропагандировались идеи уничтожения позорных договоров 1815 года. возврата потерянных естественных границ Франции, планы объединения Европы во главе с Францией. Россия представлялась основным препятствием для выполнения этих проектов. В результате поражения царизма в Крымской войне Парижский мир 1856 года временно обеспечил преобладание Франции на европейском континенте и укрепил французское влияние на Балканах и Ближнем Востоке. Хозяйство Франции, ослабленное войной, понесло урон во время мирового экономического кризиса 1857 года. Это серьезно отразилось на политической обстановке в стране. вызвало массовое недовольство и рост республиканской оппозиции. В законодательный корпус в 1857-1858 годах впервые было избрано пять умеренных республиканцев от правого крыла буржуазной оппозиции. Правительство ответило усилением репрессий, в отношении противников бонапартийского режима, использовав попытку покушения на императора в январе 1858 года и попыталась укрепить его успехами во внешней политике. Вмешавшись в итальянские дела, Наполеон в 1859 году начал войну с Австрией и получил в 1860 году в компенсацию от Пьемонта Савою и Ниццу. Расширялась колониальная экспансия. Продолжались военные действия в Алжире. Алжирский вопрос играл все большую роль в жизни Франции. В 1853 году стала колонией Новая Каледония. С 1854 года проводилась военная экспансия в Сенегале. Французские войска вместе с английскими вели военные действия в Китае в 1857-1860 годах. Франция деятельно участвовала в открытии в 1858 году Японии для иностранного капитала. В 1858 году началось французское вторжение в Южный Вьетнам. Французская компания с 1859 года приступила к строительству Суэцкого канала. Открылся в 1869 году. Подъем рабочего движения шестидесятые годы на политику властей и позиции буржуазии все больше оказывал влияние новый подъем рабочего движения. Буржуазия ставила в упрек режиму неспособность воспрепятствовать этому процессу, начавшемуся в конце 50-х годов. В условиях нарастания недовольства рабочих, и усиление статичной борьбы, власти, желая представить Наполеона III другом рабочих и привлечь их на сторону режима, прибегли к показным мероприятиям. В 1862 году была организована поездка делегатов, избранных парижскими рабочими, на всемирную выставку в Лондоне. Да установился их контакт с английскими рабочими. По возвращении делегаты развернули агитацию в пользу создания синдикальных камер, профсоюзов и получения права на забастовку. Рост классового самосознания рабочих проявился в выдвижении ими в Париже самостоятельных кандидатов в депутаты на парламентских выборах 1863-1864 годов. Рабочее движение набирало силу, особенно проявляясь в стачках, что заставило режим идти на уступки рабочим. В 1862 году император помиловал рабочих типографии, осужденных за участие в забастовке. Стачечников перестали привлекать к ответственности, а в мае 1864 года законом были признаны правомерными стачки и коалиции рабочих. Меры, введенные законом Лешапелье в 1791 году, были в основном отменены. Это давало рабочим новые легальные возможности борьбы. Укрепились международные связи французских рабочих. Французские делегаты приняли участие в учредительном собрании Международного товарищества рабочих 28 сентября 1864 года. Возникшая в начале 1865 года французская секция интернационала заложила основу для его борьбы за права рабочих в стране число секций интернационала во франции быстро росло они вели все более активную деятельность в секциях интернационала во всем рабочем движении сильно сказывалось влияние идей прудона прудон умер в 1865 году искал новых путей решения социальных проблем. В эти годы он, отходя от анархистского отрицания государства, много внимания уделял принципу федерации. Призывал к созданию небольших суверенных образований, объединённых в федерацию. Страница 445. Мелкобуржуазные идеи Прудона о сохранении мелкого производства, о даровом кредите, о взаимности услуг, мютеализме, об анархизме и федерализме находили широкий отклик среди ремесленного пролетариата и рабочих, в значительной своей массе разорившихся вчерашних ремесленников и бывших крестьян. и во многом определяли идейный уровень рабочего движения. Вместе с тем, в условиях подъема рабочего движения в конце 50-х-60-х годах наблюдался отход передовых рабочих от некоторых идей Прудона, в частности, от идеи отказа от политической борьбы. Кризис режима Второй империи в 60-е годы В связи с ростом недовольства в стране, бонапартистский режим значительно шире стал применять маневрирование. В 1860-1869 годах был осуществлен ряд конституционных мер. увеличивших роль законодательного корпуса и Сената, предоставление права законодательной инициативы, выбора президента корпуса, право голосовать бюджет по статьям, публиковать официальные отчеты о заседаниях. Эти меры должны были, как считала правительственная клика, без подрыва основ личной власти, какой-то степени удовлетворить пожелания буржуазной оппозиции. Однако они не удовлетворили ее. Буржуазия требовала в своих классовых целях осуществления необходимых свобод. Буржуазная оппозиция усиливалась. Политика властей, лавировавших между буржуазией и пролетариатом, не Ожидавшейся стабилизации режима. Буржуазная оппозиция консолидировалась, Охватывая республиканцев, орлеонистов И даже частично легитимистов. Рост оппозиции выявился во время Избирательной кампании В законодательный корпус в 1863-1864 годах. Оппозиция получила на выборах около 2 миллионов голосов, против более 5 миллионов голосов, поданных за официальных кандидатов, и смогла провести 35 депутатов. Выступая против империи, буржуазная оппозиция боролась и против поднимавшегося рабочего движения, боясь нарастания его революционности. Мировой экономический кризис 1866 года принес дальнейшее обострение политической ситуации. В 1867-1870-х годах значительно пошатнулись основы режима. росли предпосылки революции. Всё более широкие слои буржуазии проявляли свою неприязнь к режиму. Великодержавные и гегемонистские интересы французской буржуазии были под угрозой в связи с начавшимся объединением Германии под прусской гегемонией. Беспокоил буржуазию также рост изоляции Франции из-за ухудшения отношений с Россией, Италией, Англией. режим упрекали в провале экспедиции в мексике авантюристически предпринятой наполеоном императорский режим подвергался критике за неумение воспрепятствовать подъему рабочего движения что вызывало самые серьезные опасения имущих слоев все более настойчивыми были требования широкого участия буржуазии в осуществлении власти провозглашение республики. Этого добивались и буржуазные либералы, и радикальная интеллигенция, вкладывая в эти требования разные содержания. Повышалась роль мелкобуржуазных радикалов в борьбе с империей. Широкий отклик находили острые выступления против режима радикала Рожфора, редактора журнала «Лантерн», «Фонарь» 1868-1869 годы и газеты «Марсей Ес» 1869-1870 годы. Демократы нео-якобинцы призывали следовать политике и заветам якобинцев 1793-1794 годов, и воплотить в жизнь идеалы Великой Революции, абстрагируясь от разницы эпох Франции конца XVIII века и периода Второй Империи. О неуклонном росте общественного недовольства говорили результаты выборов в законодательный корпус в 1869 году, когда оппозиция Из 7 миллионов 800 тысяч собрала 3 миллиона 300 тысяч голосов. Бонапартийский режим продолжал постепенно отступать. В январе 1870 года было сформировано правительство во главе с либералом Оливье, бывшим республиканцем. Правительство готовилось к расширению парламентарного строя и замене Конституции 1852 года более либеральной, переживая по существу кризис верхов. Рабочее движение ширилось. В 1869-1870 годах стачки прокатились по всей стране. Среди них были такие крупные, как стачка металлистов, начавшаяся в январе 1870 года в Кризо, набойщиков тканей в Лионе в ноябре 1869-1870 годов. Значительно усилилось влияние интернационала среди рабочих. Выросли его секции. Повысилась роль в них передовых рабочих активистов – Варлена, Овриаля, Франкеля и других. Страница 446-я. Варлен и Овриаль были левыми прудонистами, во многом отходившими от прудонистских догм. Они принимали участие в стачечной борьбе пролетариата, отрицали пруданистскую идею об отказе от политической активности лафарк франкель серрайе были близки к научному социализму поддерживали связь с карлом марксом в секциях интернационала принимали участие и сторонники бланки бежавшего в тысяча году из французской тюрьмы в Бельгию. Придерживаясь тактики заговоров небольшой группы революционеров, бланкисты недооценивали значение массового движения. Они, Флуранс, Риго и другие, были убежденными сторонниками революционного действия и установления диктатуры. Бланкисты были также атеистами, часто воинствующими. Все большее количество рабочих вступало на путь революционной борьбы. Многие члены секции интернационала связывали свои представления об обществе будущего, где пролетариат освободится от эксплуатации с мечтами об объединении свободных народов во всемирной социальной республике. Так лозунг Всемирной Республики стал приобретать в конце 60-х годов социалистический характер. Передовые рабочие, уверенные в неизбежности социальной революции, верили, что она станет международной. Идея революционной коммуны, социальной, эгалитарной, широко обсуждалась в Париже в 1869-м, 1870-м годах и находила много сторонников. Часть их с энтузиазмом вспоминала о революционной коммуне Парижа 1792-1793 годов. Политика режима, с одной стороны, разрешавшего иногда собрания с обсуждением политических вопросов под контролем полиции, А с другой, прибегавшего к репрессиям, расстрелы забастовщиков, судебные процессы над деятелями интернационала, аресты не могла остановить рост рабочего и революционного движения. В январе 1870 года в Париже прошла грандиозная антибонапартистская демонстрация. В феврале и мае 1870 года В столице происходили вооруженные столкновения рабочих с полицией. В условиях нарастания революционного движения, Наполеон III, желая укрепить трон династии Бонапартов и одновременно стремясь предотвратить объединение Германии, объявил 19 июля войну Пруссии. Поражение в войне. ускорили падение второй империи в результате революции 4 сентября 1870 года. Культура К концу 60-х годов XIX века неграмотными и малограмотными оставалось уже менее половины французов. 4/5 детей посещала начальную школу. Грамотность оставалась низкой в деревне, где мало читали. В городе уровень культуры рос быстрее, читательская аудитория увеличивалась. В буржуазной и мелкобуржуазной среде широко распространились чуждые реализму и демократии, апологетические в отношении империи романы. Театр был заполнен такими же пьесами. Все это поощрялось властями, их репрессии обрушивались на литераторов, проявлявших оппозиционность, на писателей-демократов. Виктор Гюго мужественно выступал в эмиграции против режима Наполеона III, против порабощения народов за революцию и республику. Эти темы проходили через его поэтическое творчество, публицистику. Они нашли отражение в его романах «Отверженные» 1861 год, «Человек, который смеется» 1869 год и других. Творение Гюго – Получили широкий отклик у демократического читателя. Вошли в Золотой фонд мировой литературы. Всемирное значение имеют и созданные в это время романы Гюстава Флобера 1821-1880 годы, творческим методом которого был критический реализм. лобер развенчивал иллюзии современного ему общества. Выступал против ценности мира буржуазии. Он был подвергнут судебному преследованию в связи с изданием романа «Госпожа Бовари» 1857 год за оскорбление общественной морали, религии и добрых нравов. Реализма придерживались и другие писатели, оппозиционные в отношении режима. Реализм получил распространение и в живописи. Видными художниками были Курбе, связанные с рабочим движением, Милле, Мане и другие. Художники-реалисты противопоставляли свое творчество официальному искусству, славившему режим.